Простите нас. Перевернув последнюю страничку книги Страницы моей жизни, с удивлением заметила, что за шторы моей квартиры уже светлым светло, что сердце растревожилось и встрепенулось от живой боли, которую унять могут только спасительные врачующие слёзы. Знаешь, мне так хочется на пару недель в Париж отдохнуть, расслабиться, вырваться из-за постылившей суеты. Составь компанию. Звонит подруга, и голос ее звенит от нетерпения. А мой голос устал и глух. Я не хочу в Париж. Я вообще никуда не хочу. Нет, э, пожалуй, хочу в Хельсинки поплакать на могиле Анны Вырубовой. Я как беру в руки книгу и всматриваюсь в фотографию на обложке. Два милых женских лица. Государня Александра Фёдоровна. Рядом Анна Александровна Танеева Вырубова. Фрелины её величества, близкий друг царской семьи. Книга её вырубовы дневники и письма. Нет, это совсем не крик из прошлого. Это скорее тихий голос и спокойный, доверительный взор, устремлённый в наши глаза. Я не выдерживаю этот взгляд, винюсь перед этой удивительной женщиной, сей пружитой жизнью, поднявшей планку нечеловеческих страданий на такую недосягаемую высоту, с которой наш повседневный невзгод пустячны и надуманы. Я так хочу поплакать на её могиле. Хельсинки, старое православное кладбище. Императрица забота о воспитании детей полностью брала на себя. Ведь государь должен заботиться о целом государстве, говорила она Анне, которой очень доверяла. Государи-государыни брали её с собой на прогулки. Она была за всегдатаем тихих семейных вечеров в царском дворце. Она подолгу беседовала с императрицей о жизни, Отношение царской семьи к Анне было всё теплее и доверительнее. Император и императрица очень ценили её, потому что хорошо знали цену лести, неискренности, подобострастию. Но вот молодую Фрелину посещает беда. 2 января 1915 года железнодорожная катастрофа. Потом уже В вагоне теплушки, придя в сознание, она увидела склоненную над ней государыню, которая спрашивала, хочет ли Анна увидеть государя. Он пришел. Пришли и великие княжны. Анну причастили. Железная дорога выдала Анне Вырубовой за увечье сто тысяч рублей. На эти деньги Фрейлина царской семьи основала лазарет для солдат-инвалидов, где они обучались ремеслу. Зная, как тяжело быть колекой, Анна Вырубова, а она после катастрофы всю жизнь передвигалась с помощью костылей, хотела как-то облегчить жизнь бедных коллег, ведь они становились в своих семьях лишними ртами. Уже через год из стен лазарета вышло 200 сапожников, переплётчиков, мастеров. Но зависть людская не ведает устали. На неё, колеку, молодую, обречённую на костыли женщину, худая мальва примеряла без конца поганые наряды блудницы, интригантки, карьеристки, высокомерной царской прислужницы. Почему же не поверить? Грязная мальва не щадила вырубово, потому что она с императрицей заодно, она приближена к царскому дому, на зависть другим недопущенным на паркеты царского дворца. Так пусть получает по полной программе. Она и получила. Но не найти нам в дневнике хотя бы малейшего ропота на клеветников. Обращик чистого христианского сердца. Оно страдало, но не озлобилось. Болело, но не кричало о своей боли. Единственным утешением была для Анны Александровны молитва. Первый арест. Всю ночь думали, какое бы вам найти получше помещение, решили, что Трубецкой бастион Петропавловской крепости самый подходящий. Глумился над вырубовой, сопровождавшей её военный. Вошёл ужасный мужчина с чёрной бородой, с грязными руками, с злым преступным лицом, окружённый толпой наглых отвратительных солдат. По его приказу они начали срывать с меня оброски, золотые кольца. Я старалась прощать ему, понимаю, что он на мне вымещал обиды прежних лет, но как тяжело выносить жестокость. Ей давали полмиски какой-то вонючей, тухлой бурды в день. Солдаты изгалялись как могли, плевали в миску, сыпали стекло. Она затыкала нос, проглатывала немного, только бы не умереть от голода, остальное выливала в клозет. Что происходило тогда в душе этой русской аристократки? Дочери достойнейшего человека России, внучке генерала Толстого, флигеля адъютанта императора Александра II, праправнучке знаменитого фельдмаршала Кутузова, что помогло ей выстоять, не содрогнуться перед бесноватой и огалтелой толпой не учат революции, что помогло ей не пустить в душу помрачающий рассудок злобу и такую естественную, такую понятную горькую обиду. Я прощала им стараясь быть терпеливой, так как не они повели меня на этот крест и не они создавали клевету. Истинно христианские слова. Тот, кто произносит их в сердечной правде, совершает нравственное, достойное подражание поступок. И неудивительно, что в заплеванной, завшивленной камере, с лужами нечистот, с любопытным прищуренным оком в тюремном глазке не оставлял ее Господь. укрепляя промышленными встречами, нечайными утешениями. Пасха. Истерзанная женщина в арестанской робе сидит на голой железной койке и поёт пасхальный тропарь. Но и этой единственной радости лишили её солдаты-надсмотрщики, думая, что она потеряла рассудок. Заткнись, прибьём, если пикнешь. Уронив в голову на грязную арестанскую подушку Фрейлина Анна Вырубова горько заплакала. И вдруг, что такое под подушкой твердое, круглое? Яйцо, пасхальное, красное яичко. «Христос воскресе!» — шептала она бледными губами и сама себе отвечала неслышно. Поистину, она догадывалась, откуда ей этот щедрый пасхальный дар, пожилая надзирательница с жалостливыми, сострадательными руками. глазами. «Она!» «Конечно, она!» Бесконечные, многочасовые допросы. Однажды Анне Александровне сделалось во время допроса плохо. А она поблагодарила члена чрезвычайной комиссии. За что? За счастье несколько часов сидеть в комнате с окном, за которым видно зелень. Прости меня. На какое-то время... Не найдя состава преступления, Анну Александровну освободили. Государь с государыней с детьми находились тогда в царском селе, но вырубову туда не пустили. Скорее новое испытание. Её контрреволюционерку высылают за границу. 24 часа на сборы. Её везут в автомобиле на вокзал под крики непристойной брани матросов. Они требовали крови царской на перснице дочери Романовых. По дороге вновь арестовыют. На яхте Полярная звезда, бывшей яхте их величиства, а теперь собственности Центробальта. У двери поставили караул, те же матросы с лезвиями на винтовках, и всю ночь разговор между ними шёл о том, каким образом с нами покончить, как меня перерезать вдоль или поперёк, чтобы потом выбросить через люк. Седая от пережитых страданий На Кастелях, фрели на царской семьи Анна Вырубова опять оказывается арестанткой в душной вонючей камере, а через дорогу собор. Можно только представить себе, сколько молитв вырывалось из сердца Анны Александровны, когда она смотрела на него сквозь узкое тюремное окошко. И вот опять недолгое освобождение. Петербург-Петроград. Зима 1917-го. 1918 -го годов, смута и разбериха, ненависть и злоба, но свобода, милое сердцу, такие значимые для неё радости. На Рождество у меня была крошечная ёлка, которую мы зажгли с дорогими родителями, возвратясь от Всеночной. Я получила от дорогой государыни посылку с мукой, макаронами и колбасой, что было роскошно в то время. В посылку были вложены также шарф тёплые чулки, которые мне связала государьня. Письмо и посылка из Тобольска от дорогих царственных узников. Ей передали это, рискуя жизнью, тайно, и каждая строчка письма питала душу надежды, живы. Вскоре, как заложницу за наступление белой армии, Анну Выробову арестовывают вновь. измученная, больная, обессиленная на костылях, она еле поспевала за бойким солдатиком. На Невском сели в трамвай, на Михайловской площади сделали пересадку. Солдат отошёл от крестованной, никуда не денется костыли едва жива, и тут в её руку кто-то положил деньги 500 рублей. Пригодятся, шепнул незнакомец и исчез. Быстро подошла женщина. Не давайтесь врагам, идите, и вам Кронштадтский спасёт вас. И она пошла, ковыляя на костылях, не оглядываясь, и только молитва выпивала к небесам: "Господи, спаси меня". Дошла до Невского, трамвая нет, заковыляла дальше, и тут слышит, бежит солдат, сердце похолодело, вжалась в стену, пробежал мимо. Шапка с головы у неё слетела, волосы растрепались, прохожие приняли её за сумасшедшую. Извозчик вырыбо бросается к нему, занят. показала деньги 500 рублей. Садись. Она дала адрес друзей под Петербургом. Скорее, скорее. А потом долгие месяцы скитаний. На всех вокзалах были расклеены её фотографии, её искали. Она не задерживалась в домах друзей подолгу, дабы не накликать на них беду. Влачила жалкое голодное существование. С матерью встречаться было опасно, за ней следили. Пришло письмо от сестры с требованием уехать из России. Надо было решаться. Как покинуть родину? Страшные терзания души. Но вечно скрываться не будешь. Как жила она в Финляндии, известно немного. Образ жизни вела замкнутый, тихий, неприметный. И здесь ее не оставила худая молва и злоба. В среде эмигрантов были всякие люди. Известно, что она приняла монашеский постриг с именем Мария, приняла тайна и, прожив целых сорок лет в эмиграции, В 1964 году в возрасте 80 лет отошла ко Господу. Погребена в Хельсинки на православном кладбище. Холодный пронизывающий ветер гоняет по старому хельсинкскому кладбищу колючий снег. Я не знала, где, на каком кладбище покоится русская женщина Анна Александровна Вырубова. Таксист привёз на ближайшее от вокзала В маленьком кладбищенском офисе тепло. Сейчас человек закончит говорить по телефону, и я скажу ему всего одно слово: Вырубова, и укажу рукой на могильный холмик из-за окна. В маленьком кладбищенском офисе становится ещё теплее. Я русский. Я помогу вам. Да-да, Вырубова, Анна Александровна. Она же Танеева похоронена здесь. Я провожу, но отогрейтесь, на улице такая метель. Александр Пурокара, русский. православный христианин, волей судьбы обретший здесь в Хельсинки вторую родину, но не обрубивший своих корней, а напротив, бережно хранящий их и укрепляющий в детях и внуках. Мы идём по расчищенным от снега дорожкам, всё ближе и ближе. Волнуюсь, очень волнуюсь. Так волнуются, посещая родные могилы. А что для меня это, запорошенная снегом небольшой холмик в непонятный для меня финляндии не взять земельки с русской могилки сковало её балтийский мороз а вот веточки как будет по-фински простите спрашиваю Александра антекси антекси повторяю я антекси простите в чём вы виноваты перед анной тонейвой за слепоту своего сердца За доверчивость и поспешность, с которыми я впускала в себя поганую хулу на достойнейшего русского человека. Помню фильм "Роскошная самонадеенная интригантка Вырубова правит бал в царском селе, покачивающаяся тенью всегда пьяный последний русский царь". Простите, как трудно даётся нам вера в божественный промысел и как легко и падки мы на досужие сплетни и сравную клевету. Антекси И первый раз в своём очередь скажу я это серьёзное слово покаяние. Покаяние это стыд за себя, а не только за своих предков, рушивших церкви, улюлюкавших в слетах августейшим особам, стыд за свою собственную близорукость и поганый язык, вершивший греховный самосуд над теми, кто чище достоин, у кого мужественное сердце и красивая душа. Простите нас. Простите, Анна Александровна, монахиня Мария. Я привезла вам подарки из России. Маленький гжельский подсвечник, свечу от преподобного Сергия Радонежского и иконочку царственных мучеников. Примите, прошу покорно. Александр принёс маленький фонарик для свечи. Свечам мгновенно расправила в нём свой огонёк, и он засветился над промозглым кладбищем. над сединой тяжелых снегов. Мы расчистили, как могли, дорогую могилку. Потом зашли в кладбищенский храм, и я поставила перед распятием свечку об упокоении рабы Божьей Анны в постриге Марии.